Тридцать четыре. Новодживан, Янг, Индия. Так и случалось, что пока движение в поддержку не носили неуклонно, хотя и медленно развивалось, правительство прибегало все к новым и новым необоснованным репрессиям. В самой своеуродливой й форме этот процесс проявился в Пенджабе. Лидеров брали под арест, было введено военное положение, царило беззаконие, создавались особые трибуналы, которые не имели ничего общего с обычными судами. Они стали просто инструментами авторитарной власти. Приговоры выносились бессистемно, с грубейшими нарушениями правил справедливого правосудия. В о м р и ц а р е ни в чем не повинных мужчин и женщин заставили ползать на животах, словно червей. Перед подобным неслыханным безобразием меркла даже трагедия в д ж а л и а н в а л а б а к Хотя именно эта кровавая бойня привлекла к себе внимание Индии и всего мира. Растрел британскими колониальными войсками мирной д е м о н с т р а ц и и в Центральном парке Амрицара 13 апреля 1919 года, влёкшей за собой многочисленные жертвы. Событие получило название «Бойня в д ж а л и а н в а л а б а к Мне пришлось серьёзно задуматься о поездке в Пенджаб, невзирая на возможные последствия. Я написал письмо вице-королю и послал телеграмму и спрашивая разрешение отправиться туда, но напрасно. Если бы я продолжал действовать без официального разрешения, меня бы не пропустили на территорию Пенджаба, и мне оставалось бы только удовлетвориться самой попыткой совершить акт гражданского неповиновения. Возникла дилемма. Если бы я нарушил приказ и поехал в Пенджаб, это е д в о р е можно было бы назвать актом истинного гражданского неповиновения, поскольку я не наблюдал вокруг себя той мирной атмосферы, которой к стремился, разгул о репрессий в Пенджабе лишь усиливал чувство всеобщего отвращения. Проявить гражданское неповиновение, даже если оно было возможно, в такое время означало бы подлить масло в огонь. А потому я решил не ездить в Пенджаб, несмотря на настойчивые уговоры друзей. Мне пришлось проглотить эту горькую пилюлю. Новости о новых беззакониях и репрессиях поступали из Пенджаба ежедневно. А я мог только беспомощно сидеть и скрежетать зубами от злости. Именно тогда арестовали мистера х а р н и м а н а под началом которого газета «Бомбей Кроникл» превратилась в мощное оружие. Это действие правительства было настолько грязным, что его мерзкий запах я чувствую до сих пор. Я знал, что мистер Харнеман был законопослушным гражданином. Ему не понравилось, что я отказался подчиняться запрету на въезд в Пинджаб, не посоветовавшись комитетом сатиаграхи, и он охотно поддержал решение приостановить кампанию гражданского неповиновения. Я даже получил от него письмо, в котором он советовал прекратить компанию. Причем оно было написано еще до того, как я принял окончательное решение на сей счет. И только из-за того, что Бомбей далеко от Ахмадабада, письмо дошло до меня уже после того, как я объявил свое решение. Внезапное устранение мистера х а р н и м а н а показалось мне одновременно неприятным и странным. Директора б о м б chronicle обратились ко мне с просьбой взять на себя ответственность за выпуск газеты. Мистер б р э л в и уже числился ее штатным сотрудником, а потому на мою долю приходилось не так уж много работы, хотя это все равно налагало на меня дополнительные обязательства. Но на сей раз меня выручило само правительство, распорядившись приостановить издание «Бамбей Кроникл». Друзья из числа управляющих «Кроникл» Умар Сабани Шинкарлал Банкер издавали, кроме того, газету «Янг Индия». Они предложили мне стать редактором «Янг Индия», и чтобы заполнить пустоту, образовавшуюся после закрытия «Бамби и Кроникл», выпускать «Янг Индия» не один раз, а дважды в неделю. Я поддержал их предложение. Я хотел объяснить людям внутренний смысл сатиаграхи. Кроме того, я надеялся честно освещать ситуацию в Пенджабе. В каждом слове, что я п и с а л крылась потенциальная сатиаграха, и власти прекрасно понимали это. поэтому я с радостью принял предложение друзей. Вот только дойдет ли до индийской общественности смысл сатиаграхи, если издание будет выходить на английском языке? Большая часть моей работы велась в Гуджарате». Индулал Яджник в то время близко общался с с Абани и Банкером. Он редактировал ежемесячник на Вадживан, публиковавшийся на Гуджарате при финансовой поддержке с Абани и Банкера. Они передали ежемесячник в мое полное распоряжение. Позже ежемесячник превратился в еженедельник. Тем временем правительство разрешило возобновить издание «Кроникл», и «Янг Индия» снова стало еженедельной. Публиковать два еженедельника в двух разных городах было неудобно и влекло за собой дополнительные расходы. Поскольку Новодживан издавался в Ахмадабаде, по моему предложению туда же принесли «Янг Индия». Была и другая причина. Опыт работы в и н д и и на п и н н и н показал, что любое такое издание нуждается в собственном печатном станке. Законы о печати, действовавшие тогда в Индии, были таковы, что существующие типографии, которые, естественно, работали ради получения прибыли, могли отказаться печатать статьи с изложением моих взглядов. Иметь свою типографию было необходимо, а поскольку ее легче всего было основать в Ахмадабаде, то еще и поэтому я предложил перевести Янг Индия туда. Через эти два издания попытался объяснить читающей публике принципы сетяграхи. и Обе газеты выходили большими тиражами, которые в какой-то момент достигли 40 тысяч экземпляров каждой. Но если тираж «Новадживан» рос стремительно, то тираж «Янг Инди» увеличился в а медленно и постепенно. После того, как меня посадили в тюрьму, тиражи обоих газет упали и сейчас составляют менее 8 тысяч экземпляров. С а м о начала я был против публикаций в газетах рекламных объявлений. Не думаю, что издания от этого много потеряли. Напротив, я уверен, что такой подход в значительной степени позволил им сохранить независимость. Так случилось, что эти газеты дали мне возможность оставаться в мире с самим собой. Поскольку и речи быть не могло о немедленном возвращении к гражданскому неповиновению, издания помогли мне высказывать свое мнение и вселять уверенность в читателей. А потому я считаю, что оба органа хорошо послужили интересам народа в час суровых испытаний и внесли свой скромный вклад в борьбу с тиранией и тяготами военного положения. 35. В Пенджабе. Сэр Майкл Удвайер возложил на меня всю ответственность за произошедшее в Пенджабе, а некоторые молодые люди-пенджабцы считали меня виновным и во введении военного положения. Они полагали, что если бы я не прекратил кампанию гражданского неповиновения, то не произошло бы и бойни в Жолиан-Вала-Бак. Некоторые дошли до того, что угрожали мне убийством и советовали не приезжать в Пинджаб. Однако сами считал занятую м н о й позицию настолько правильной и безупречной, что, как мне казалось, ни один разумный человек не мог неправильно истолковать ее. Мне не терпелось попасть в Пинджаб. Я никогда прежде не бывал там, И потому мне так хотелось взглянуть на все своими глазами. Доктор Сатьяпал, доктор Кичу и пандит р а м п х а д ж Дуд ч у т х а р и приглашавшие меня в Пинджаб, в то время находились за решеткой, но я предчувствовал, что правительство не посмеет держать их в заключении слишком долго. Многие пинджабцы приходили встретиться со мной, когда бы я не оказался в Бомбее. Каждый раз я пользовался случаем и старался ободрить этих людей, успокоить их. В те дни моя уверенность в себе была заразительной. Но вот мой визит в Пинджаб приходилось снова и снова откладывать. Вице-король отвечал неопределенным, не сейчас, всякий раз, когда я обращался к нему за разрешением отправиться туда. А тем временем была создана комиссия Хантера для расследования действий правительства Пинджаба в условиях военного положения. Мистер Эндрюс уже сумел добраться до Пинджаба. Его письма содержали душераздирающее описание событий, и у меня сложилось впечатление, что сверства, свершенные о в период военного положения, были гораздо более жестокими, чем сообщалось в прессе. Эндрюс уговаривал меня срочно приехать и присоединиться к нему. Одновременно Малавияд же слал мне телеграммы с требованиями, так же, как можно скорее прибыть в Пенджаб. Я вновь телеграфировал вице-королю, спрашивая разрешение поехать в Пенджаб. В ответной телеграмме он сообщил, что даст мне такую возможность совсем скоро. Насколько помню, мне было разрешено отправиться в путь 17 октября. Сцена, свидетелем которой я стал по прибытии в Лахор, навсегда останется в моей памяти. Железнодорожный вокзал от одного конца платформы до другого был заполнен людьми. Казалось, все население города покинуло свои дома и устремилось на встречу с близким родственником после долгой разлуки. царила атмосфера безудержной радости. Меня поселили в принадлежавшем ныне покойному пандиту р а м х а д ж и Дутта б у н г а л а а опекать меня поручили Шримати Сарала Деви. Это стало настоящим бременем, поскольку тогда любое место, где меня размещали, сразу превращалось в караван-сарай, да и теперь ничего не изменилось. В то время, пока главные пенджабские политические лидеры отбывали тюремное заключение, их место заняли пандит Малавияджи, б а н д и т Матилауджи и ныне покойный с вами Шрадхананджи. С м а л о в и я д ж и Шрадхананджи я был близко знаком ы раньше, но это стало первой для меня возможностью вступить в дружеские отношения с Матилауджи. Все эти лидеры, как и местные общественные деятели, избежавшие тюремного заключения, собрались вместе и сразу заставили меня чувствовать себя среди них, как дома. В их кругу я даже самому себе не казался чужаком, То, как мы единогласно пришли к решению не давать показаний комиссии х е н т е р а теперь уже давняя история. О наших мотивах много писали. Я не считаю необходимым повторять все это здесь. Достаточно сказать, что я по-прежнему считаю наше общее решение бойкотировать комиссию абсолютно верным и оправданным. После бойкота комиссии Хантера мы решили создать собственную неофициальную комиссию, чтобы провести подобные же расследования но от имени Индийского национального конгресса. Пандит Малавияджи назначил членами комиссии пандита Матилала Неру, покойного ныне Дэшбандху Даса, а б а с а т ь я д ж и д ж а к а р а и меня. Дэшбандху, буквально «друг страны», прозвище одного из лидеров национально-освободительного движения Индии. Читаранджи Даса, 1870-1925, полученная им от соратников. мы поделили между собой территорию для проведения расследования. Ответственность за организацию работы комиссии была возложена на меня, а поскольку работа в наибольшем числе районов также досталась мне, я получил редкую возможность понаблюдать за населением Пенджаба и за жизнью в пенджабских деревнях. В ходе расследования я познакомился с пенджабскими женщинами. Мне даже стало казаться, что мы знаем друг друга давным-давно. Куда бы я ни направлялся, Они стайкой следовали по пятам и всякий раз раскладывали рядом свою пряжу. Во время этой работы у меня возникла мысль, что Пинджаб мог бы стать крупным центром по производству Кхади. По мере того, как продвигалось мое расследование зверств, совершенных над местными, я находил все новые подтверждения правительственной тирании, произвола и бесчинств чиновников. Я был не готов воспринять их. Истории местных ранили мое сердце. Меня удивил тогда и продолжают удивлять до сих пор тот факт, что и м н а провинция, предоставившая наибольшее число солдат британскому правительству во время войны, вынесла столько жестокостей и зверств. Составление отчета о деятельности нашей комиссии было также поручено мне. Тем, кто хочет больше узнать о бедах, обрушившихся на население Пенджаба, я рекомендую прочитать этот отчет. Здесь я бы хотел подчеркнуть, что в нем нет никаких преувеличений. Смею заверить, что каждое из заявлений подкреплено доказательствами. Более того, в опубликованном отчете содержалась лишь часть свидетельских показаний и улик, которыми под конец расследования располагала наша комиссия. Заявления, относительно которых у нас возникали хотя бы малейшие сомнения, в текст отчета включены не были. Он подготовлен с целью показать правду и только правду и позволит слушателю понять. до чего способно дойти британское колониальное правительство, какие варварские поступки оно готово совершить, чтобы сохранить свое владычество. Насколько мне известно, ни одно из свидетельских показаний, приведенных в отчете, так и не было опровергнуто. 36. Халифат против защиты коров. Отвлечемся от рассказа об ужасах, происходивших в Пенджабе. Расследование комиссии Конгресса зверств, учиненных властями в Пенджабе, только началось, когда получил письмо я с приглашением принять участие в совместной и н д у с к о м у с у л ь м а н с к о й конференции, которую устраивали в Дели для рассмотрения халифатского вопроса. Приглашение подписали Хаким Аджмал Хан Сахиб и мистер а с а в Али. Среди участников упоминался с вами ш р а т х а н а н д ж и и если я ничего не путаю, его назначили вице-председателем конференции, которая намечалась на ноябрь. На конференции предстояло обсудить ситуацию, сложившуюся после нарушения п р а в и т е л ь с т в о м обещаний по халифату а также вопрос о том следует ли индусам и мусульманам принимать участие в празднествах в честь восстановления мира в европе в пригласительном письме также говорилось о том что беседовать на конференции будут не только о халифате но и о проблеме защиты коров так что появилась превосходная возможность принять какое то решение и на сей счет это не пришлось мне по душе в ответном письме Я пообещал сделать все возможное, чтобы приехать на конференцию, а также отметил, что два упомянутых вопроса не следует смешивать или использовать для того, чтобы стороны могли заключить сделку. Каждый из вопросов нужно было рассматривать отдельно. С такими мыслями я отправился на конференцию. Она была многолюдной, хотя и не могла сравниться с последними собраниями, в которых принимали участие десятки тысяч человек. Я обсудил упомянутые выше вопросы со свами Шратхананджи, а присутствовавшим на конференции. Он поддержал мои аргументы и предложил мне самому изложить их перед собравшимися. Точно так же я побеседовал с Хакимом Сахибом. Выступая на конференции, я сказал, что если требования, связанные с халифатом, справедливы и законны, как я предполагаю, если правительство действительно действует несправедливо, индусам следует поддержать требования мусульман пересмотреть и исправить допущенную властями ошибку. Однако было бы неверно использовать вопрос о защите коров, чтобы договориться с мусульманами. Неверно предлагать мусульманам прекратить забивать коров в обмен на помощь со стороны индусов в халифатском вопросе. Впрочем, если бы мусульмане добровольно прекратили убой коров, уважая религиозные чувства индусов, осознавая свой долг перед ними, своими соседями и детьми одной родины, это было бы... совсем другое дело. Действовать самостоятельно и добровольно, утверждал я, долг мусульман. Это будет благородный поступок, но совершить его нужно независимо от того, поддержат ли индусы мусульман в халифатском вопросе или нет. В таком случае, продолжал я, оба вопроса нужно рассматривать отдельно, и на данной конференции нам следует обсуждать только халифатский вопрос. Мои доводы были правильно поняты участниками конференции. В результате вопрос а о защите коров на ней больше не затрагивался. И все же Маулан Абдулбари Сахиб заявил, «Независимо от того, поддержат нас индусы или нет, мы, мусульмане, как соотечественники индусов, обязаны уважать их религиозные чувства и прекратить забивать коров. И на какое-то время стало казаться, что они действительно прекратят убой. Кто-то предложил обсудить события в Пинджабе, но я резко возражал против этого». «Пенджабский вопрос носит региональный характер», — сказал я. «И потому не должен влиять на наше решение принимать участие в празднествах в честь восстановления мира в Европе или не принимать. Если мы смешаем проблему локального характера с проблемой халифата, которая возникла в связи с условиями мирного договора, то поступим неблагоразумно». Мои аргументы снова оказались достаточно убедительными. На конференции присутствовал Маулан Ахасрат Махани. Я знал его достаточно долго, но только сейчас увидел, каким сильным бойцом он был. Наши мнения по поводу тех или иных вопросов не совпадали с самого начала, по некоторым не совпадают и теперь. Среди многочисленных резолюций, принятых на конференции, была то, что призывало индусов и мусульман совместно дать обед с Вадиши и начать бойкот товаров иностранного происхождения, хотя даже производство Кхади в стране еще не было налажено. Оказалось, что такую резолюцию Маулана Хасрат был не готов поддержать. Он решил поквитаться с Британской империей только в том случае, если халифатский вопрос так и не будет решен. Он внес другое предложение. б о й к о т и р о в а т ь британские товары, насколько это было вообще возможно. Я возражал ему, опираясь на целый ряд принципов, а также на реальное положение вещей, и приводил те аргументы, которые ныне хорошо знакомы всем. Я также разъяснил участникам конференции, как важно не прибегать к насилию. Мне показалось, что мои аргументы подействовали на аудиторию. Хасрат Махани выступал раньше меня. Его речь была встречена громкими возгласами одобрения, и я переживал, что мое выступление теперь уподобится г л а с у вопиющего в пустыне. Я отважился выступить только потому, что считал это своим долгом. Но, к моему величайшему приятному удивлению, меня выслушали с должным вниманием все присутствовавшие, и я заручился симпатиями лидеров, а затем участники стали один за другим высказываться в поддержку моей позиции. Лидеры поняли, почему бойкот британских товаров не только не достигнет цели, но и превратит конференцию в объект насмешек. Среди многочисленных участников едва ли был хоть кто-то, кто не носил бы одежду британского производства. Многие осознали, что предложенный бойкот не принесет ничего, кроме вреда. И даже те, кто голосовал за резолюцию, изменили свое мнение. Простой бойкот тканей иностранного производства не удовлетворит нас, потому что никто не может предсказать, сколько времени пройдет, прежде чем мы сами сможем производить ткани в достаточном количестве. Нам нужно что-то, что мгновенно подействует на англичан. Пусть ваше решение о бойкоте иностранных тканей остается в силе, но… предложить еще какой-нибудь более быстрый и эффективный метод». Примерно так высказался Маулан Ахасрат Махани. «Слушая его выступление, я вдруг осознал, что нам необходимо найти нечто принципиально новое, что-то, что будет д е й с т в о в н и е бойкота иностранных тканей. Немедленное осуществление бойкота показалось мне совершенно невозможным. Я не знал тогда, что мы могли, если бы захотели, производить достаточное количество кхади для удовлетворения своих потребностей. Это открытие было сделано мной позже. С другой стороны, размышлял я, опасно зависеть от фабрик. Я все еще ломал голову над этой дилеммой, когда Маулана закончил свое выступление. Мне было сложно подбирать нужные слова на хинди и урду. Это была моя первая подобная речь, произнесенная перед аудиторией, состоящей по большей части из мусульман с севера страны. Я уже выступал на урду во время сессии мусульманской лиги в Калькутте, но тогда моя речь была очень короткой и взывала к чувствам людей. Здесь же передо мной была критически, если не враждебно настроенная аудитория, которая должен был объяснить свою точку зрения. Но я решительно отбросил в сторону застенчивость. Я ведь пришел сюда не для того, чтобы выступать на безупречном и гладком урду мусульман из Дели. Я пришел, чтобы изложить перед собравшимися свои взгляды на том ломаном хинде, которым владел, и в этом я вполне преуспел. Конференция показала мне, что только хинди-урду мог стать языком межнационального общения в Индии. Говоря по-английски, я не смог бы произвести на слушателей того впечатления, которого добился, и Маулана Хасрат не ощутил бы необходимости бросить мне вызов, но даже если бы он его и бросил, я не сумел бы достойно ответить ему. У меня никак не получалось подобрать, подходящего слова на хинди или урду, чтобы выразить свою новую идею. И это отчасти сбило меня с толку. Наконец, я нашел слово «несотрудничество», которое впервые употребил как раз на этой конференции. Пока говорю м а у л а н а я думал, что он зря углубляется в рассуждение об эффективном сопротивлении правительству, с которым сам сотрудничает в некоторых сферах, поскольку применение оружия невозможно или нежелательно. По-настоящему действенное сопротивление правительству, как я полагал, должно было выразиться в полном отказе от сотрудничества с ним. Так я и подобрал термин «несотрудничество». Тогда я сам еще не совсем ясно понимал, как трудно будет осуществить на практике свою идею, и потому не стал вдаваться в подробности, а просто сказал. Мусульмане приняли важнейшую резолюцию. Если условия мирного договора, не дай-то э бог, не устроят их, Они т к а ж у т с я от любого сотрудничества с правительством. Отказ от такого сотрудничества является неотъемлемым правом народа. Мы не обязаны сохранять данные нам государством титулы и награды и продолжать служить государству. Если государство предаст нас в таком важном вопросе, как халифатский, нам придется отказаться от сотрудничества с ним. Таким образом, несотрудничество станет нашим долгом в случае предательства наших интересов. Однако прежде, чем термин «несотрудничество» получил широкое распространение, прошло еще немало времени. А тогда он затерялся где-то в записях конференции. Более того, я сам еще выступал за сотрудничество на сессии Конгресса в а м р и ц а р е месяцем позже, по-прежнему надеясь, что предательства со стороны государства не последует.